Глава 53. Констанс опустила стекло машины и показала трехцветное удостоверение охраннику территории американского общежития в студенческом городке. Капитан Лагранж, Национальная полиция. Прошу открыть ворота. Студенческий городок расположился в четырнадцатом округе напротив парка Мансури и новой трамвайной остановки Марешо. Констанс остановила спорткупе перед импозантным зданием из красного и белого кирпича, поднялась по ступенькам и вошла в холл. Ники и Себастьян шли следом. Констанс попросила дежурного назвать номер комнаты Саймона Тернера. Получив необходимые сведения, троица добралась до пятого этажа, где располагались художественные мастерские и студии со звукоизоляцией для занятий музыкантов и танцоров. Констант столкнула дверь комнаты, не потрудившись даже постучать. Экзотическая прическа, майка-тренд, брюки-трубочки, винтажные сникеры. Молодой человек лет 20 пытался закрыть чемодан, водруженный на незастеленную постель. Тощий, как стручок, юнец был еще украшен пирсингом на левой брови. Долговязый, с тонкими чертами лица, он казался бесполым и жеманным. «Не помочь ли тебе, паренек?» осведомилась Констанс, предъявив удостоверение. Лицеист в один миг растерял всю свою уверенность. Побледнел, как мел, лицо напряглось. «Я... я... американский гражданин!» промямлил он в то время, как молодая женщина уже крепко взяла его за руку. «Так разговаривают в кино, голубчик, а на самом деле на этот счет есть четкие правила». сообщила она, заставив его сесть на стул. Разглядев за спиной Констанс читула Саймон немного успокоился. «Клянусь вам, мэм, я отговаривал Джереми!» сказал он, обращаясь к Нике. Себастьян подошел к пареньку с другой стороны и тоже жестко взял его за плечо. «Хорошо, сынок, мы тебе верим. Успокойся и расскажи нам все с самого начала, идет?» Заикаясь, лицеист приступил к исповеди. Как совершенно правильно догадалась Констанс, Джереми задумал воссоединить родителей вопреки их воле. «Он был уверен, что чувства в вас снова вспыхнут, если вы несколько дней проведете вместе», — объяснил Саймон. «Он мечтал об этом все эти семь лет. В последнее время это стало у него просто навязчивой идеей. Когда он заразил своей идеей сестру, Он приступил к выработке плана, который заставил бы вас обоих вместе отправиться в Париж. Ошеломленный Себастьян внимательно слушал юношу, но ему не верилось, что тот говорит серьезно. «Единственной возможностью достучаться до вас была опасность для кого-то из ваших детей», продолжал Саймон, «и вот ему пришло в голову изобразить похищение». Он замолчал и перевел дыхание. «Дальше, что дальше?» Торопила его Ники. Джереми решил воспользоваться средствами кино, которые обожают, чтобы объединить вас в команду по его спасению. Разработал целый сценарий со значимыми подсказками, ложными путями и возвратами. Констанс подхватила. «А ты? Какую роль ты играл в этой истории?» О моей поездке в Париж было известно заранее. Джереми ею воспользовался, попросив снять короткометражку, в которой будет видно, как его похитили в метро. – Это ты послал нам фильм? – спросил Себастьян. Юноша кивнул и прибавил. – Но на видео не Джереми, это Джулиан, мой приятель. Он немного похож на вашего сына, а главное, он в его одежде – бейсболки, куртки, майки с шутерс. Ведь вы поверили, правда же? – А тебе смешно, мерзавец ты этокий возмутился Себастьян, хорошенько встряхнув Саймона. Он был вне себя и старался ничего не упустить. развернув последовательно всю цепочку событий. «Так значит, это ты нам звонил из бара Ля-Лян-Гоша?» да это Камила придумала. Забавно, правда?» «Так, что дальше?» — поторопила его Констанс. «Я точно исполнил все инструкции Джереми, положил его рюкзак в камеру хранения на Северном вокзале, прицепил замок на мосту искусств и отправил в ваш отель одежду, которую Камила попросила меня купить». Себастьян окончательно вышел из себя. «Камила не могла участвовать в этом балагане!» Саймон пожал плечами. «И тем не менее участвовала. Когда вы были еще в Нью-Йорке, Камила воспользовалась вашей банковской картой и заказала гостиницу на Монмартре и обед на пароходе». «Ложь!» «Чистая правда», — возразил паренек. «А книга у букиниста? Кто, по-вашему, утащил ее из вашего сейфа и перепродал через сайт в интернете?» как опровергнешь такие доказательства? Себастьян мрачно молчал. Он был в шоке. Ники, напротив, сохраняя полное спокойствие, положила руку на рукав Саймона. «И как же должна была закончиться ваша игра в догонялки?» «Вы ведь нашли фото, да?» Она кивнула. «Это был последний пазл, не так ли?» «Да, свидание в саду Тюэллири». «Камила и Джереми собирались там встретиться с вами в 18:30 часов 30 минут, чтобы все вам объяснить, но...» Саймон в замешательстве замолчал. «Но что?» — опять нетерпеливо поторопила его Констанс. «Они не приехали в Париж, как предполагалось», — испуганно признался паренек. «Вот уже неделю, как у меня нет никаких вестей от Джереми, и вот уже два дня, как не отвечает мобильник Камилы». Себастьян гневно ткнул в него пальцем. Предупреждаю, если это твоя очередная выдумка. Это чистая правда, клянусь вам. А наркотики и убийства тоже входили в ваш идиотский план? Саймон перепуганно смотрел на взрослых. Какие наркотики? Какие убийства? Спросил он, охваченный неподдельной паникой.